Вот такие тревожные мысли смутно бродили в его уме, когда в половине одиннадцатого опять зазвонил телефон и чей-то густой и неторопливый бас произнес. «Мистер Каупервуд?» — говорит мистер Арнил. «Я слушаю вас. Здесь у меня собрались все крупнейшие финансовые деятели нашего города». Мы обсуждаем вопрос о мерах, необходимых для предотвращения биржевой паники. Как вам вероятно известно, Хел и Стэкпл оказались в тяжелом положении. Если сегодня им не будет оказана поддержка, завтра они обанкротятся, оставшись должны 20 миллионов долларов. Все мы крайне обеспокоены, разумеется, не столько предстоящим крахом этой фирмы, сколько тем, как он отразится на состоянии банков и биржи. Все это, как я понимаю, имеет прямое касательство к судам, полученным вами из различных банков. Лица здесь присутствующие уполномочили меня просить вас, если вам будет угодно, прибыть на наше совещание дабы мы могли решить сообща, что сейчас следует предпринять. Какие-то весьма радикальные меры должны быть приняты до наступления утра. Пока мистер Арнил говорил, мозг Каупервуда работал как хорошо налаженный механизм. «А при чем здесь полученные мною суды?» — спросил он. Голос его звучал вкратчиво. «Какое имеют они ко всему это отношение? Я не должен Хэллу полу ни полцента». «Нам это известно, но очень многие банки обременены вашими обязательствами. Существует мнение, что часть ваших суд, значительная часть, должна быть погашена, если...» если сегодня не будут изысканы какие-то другие средства для предотвращения катастрофы. Мы полагали, что вы, по всей вероятности, захотите приехать и обсудить с нами этот вопрос. Быть может, вы сумеете предложить какой-либо другой выход? «Вот оно что», — насмешливо сказал Каупервуд. «Вы решили прикончить меня...» чтобы спасти Хэлла из Стэкпола. Так ли я вас понял?» Он прищурился, словно мистер Арнил стоял перед ним, и в глазах его сверкнул зловещий огонек. «Ну, не совсем так», — уклончиво отвечал мистер Арнил. «Но какие-то шаги мы должны предпринять». «А потому...» «Не считаете ли вы, что вам все-таки лучше прибыть на наше совещание?» «Отлично», — весело сказал Каупервуд. «Я приеду. Такие вопросы по телефону, конечно, решать не следует». Он повесил трубку и приказал заложить кабриолет. По дороге он радовался своей дальновидности, которая побудила его хранить в надежных сейфах Чикагского кредитного Несколько миллионов долларов в государственных облигациях, приносивших низкий процент. На ходу и конец их можно будет заложить. Господа-заговорщики получат, наконец, возможность убедиться в том, как он силен и как мало он их боится. Через несколько минут он подъехал к дому мистера Арнила в легком летнем костюме, соломенной шляпе, украшенной сине-белой лентой, В щегольских ботинках из тончайшей кожи Каупервуд казался олицетворением успеха и уверенности в себе. Войдя в зал, где происходило совещание, он окинулся бравшихся неустрашимым львиным взглядом. «Добрый вечер, джентльмены», произнес он, направляясь к стулу, на который указал ему мистер Арнелл. Не «Недурная погодка для совещания». «Мне еще никогда не доводилось видеть такого количества соломенных шляп на чьих-либо похоронах. Насколько я понимаю, сегодня вы собрались здесь, чтобы похоронить меня. Итак, чем могу служить?» Он улыбнулся весело и учтиво, и улыбка эта на устах всякого другого не замедлила бы вызвать ответные улыбки. Но на устах Каупервуда она означала сознание своей силы и превосходства и вызвала в ответ только гнев и мстительную ненависть, которые отразились на лицах большинства присутствующих. Никто не ответил на его приветствие, слышен был только раздраженный скрип стульев. Те, кто знал его лично, как, например, господа Мэрил, Лоуренс, Симс, ограничились лишь небрежным кивком и весьма недружелюбным взглядом. «Что ж, я слушаю вас, джентльмены», — сказал Каупервуд, нарушая воцарившееся в зале зловещее молчание и посмотрел на демонстративно отвернувшегося от него хэнда и уставившегося в потолок Шрайхарта.